Павел вызвался провожать меня до двери. У меня не было абсолютно никакого желания разговаривать с ним. Общение со следователем и наставление адвоката более чем достаточно для одного дня, еще один разговор по душам явно лишний. Но, оказавшись в квартире, к допросу с пристрастием за речной приступать не спешил. Более того, выражал некую обеспокоенность моим душевным и телесным самочувствием. и забота эта, если и не злила, то вызывала трудно подозрение. Тебе нельзя оставаться здесь одной. Выдал гениальную идею Павел. Почему это? С подозрением посмотрев на него, спросила я. Тебе есть у кого пожить? Никуда я не пойду. Это мой дом. Ты можешь побыть у меня некоторое время. Павел, решила я поставить точки над «и». Скажи прямо, чего ты от меня хочешь? Знаешь, усмехнулся он в ответ, с тобой очень трудно общаться. Есть шикарный способ избежать трудностей. Догадываюсь, какой. Но это не мой вариант. Жаль. Не соглашусь. Нравятся трудности? Не они. Сегодня был паршивый день, — сказала Я игнорирую последнюю фразу. Я очень устала и... Хочешь остаться одна? — закончил он за меня. Понял. Ухожу. Он и в самом деле направился к выходу, и я поплелась за ним и уже даже поверила, что обойдется без глупых разговоров, но нет, обманулась. Не думал, что ты будешь переживать по нему так сильно. Я бы станцевала канкан, -кан, но соблюдая приличие. Придется подождать до похорон. «Наверное, тебе это часто помогает», — задумчиво произнес он. «Что?» — не поняла я. «Твой острый язык. Эффективное должно быть средство обороны». «Не очень, раз ты все еще здесь». Он искренне улыбнулся в ответ на мою реплику и сделал то, что повергло меня в шок. Ухватив за затылок, быстро притянул к себе и поцеловал в макушку. И будто этого мало прошептал. «Не вздумай сбегать. Я не обижу тебя. Но терпения моего надолго не хватит» посажу под замок и будешь там сидеть, пока во всем не разберусь». Я хлопала глазами, пытаясь переварить услышанное. Он же пожелал мне спокойной ночи и покинул квартиру. Когда его уже и след простыл, я закрыла дверь и, стараясь хоть как-то реабилитироваться в собственных глазах, громко произнесла «Придурок! Форменный придурок! Вот ты кто!». Вечером приехала Ленка. Она готовила сырники и щебетала всякие глупости. Я не слишком внимательно и слушала, Но на душе стало светлее от того, что в этом мире я не одна. На следующий день, ближе к полудню, Ленка отправилась в куртизанку. Салон красоты, хозяйкой которого она стала не так давно, получив его в подарок от Петечки. Отдавая подруге должное, с гордостью скажу, дела ее шли успешно. От клиентов не было отбоя, выручка радовала карман в любое время года. И это при массовой конкуренции в данной сфере. Объяснить успех не так уж трудно. Детище свою Ленка любила. Тратила в него массу силы, и времени и, что немаловажно, делала все со вкусом и фантазией. Видимо, именно это и привлекало клиентов, превращая даже случайного визитера в постоянного ценителя услуг ее салона. Так и сегодня. Убедившись в том, что экстренная психологическая помощь мне не требуется, она помчалась воспитывать персонал и очаровывать клиентов. Стоило закрыть за ней дверь, как позвонил Нечаев, и час спустя он восседал напротив меня. Его появление было вполне предсказуемо, я рада, что он не заставил себя ждать. Всего сутки прошли с нашей последней встречи, но что-то изменилось в нем безвозвратно. И дело вовсе не в усталости и горьких складках, залегших в уголках губ. Внешне он привычно сдержан, движение спокойно, речь неторопливо. В облике практически невозможно угадать терзающие его мысли. И все же меня не покидало ощущение, что передо мной уже не тот человек, что раньше. В нем появилось что-то темное, мутное, тревожившее. Не могу поверить, что льва больше нет. Илья, когда мне позвольт его забрать? С этим все решено, проблем не будет. У меня есть один знакомый, он все организует. Не надо, перебила я. Лучше меня никто не сделает. Прощание должно быть безупречным. Чужие так не смогут. Его ведь будут хранить в закрытом гробу. Натреснутым голосом вдруг сказал Нечаев. Я отвернулась. Есть вещи, о которых я не могу говорить вслух, и это одна из них. Однако Илья быстро взял себя в руки и, водя в привычные деловые рамки, больше не позволял себе лишних эмоций. «Как скажешь, Арина, так и будет. И все же я тебе оставлю пару визиток. Помощь специалистов лишней не бывает». «Кто мог это сделать, Илья?» — решилась перейти к главному «я». «Я не смог узнать ничего нового», — нахмурился он. «Следствие топчется на месте. Явных врагов у Льва не было». «А тайных?» «Тайны есть у всех», — усмехнулся он. Но на то они и тайны, чтобы о них не все знали. И все же. Не могу назвать имен, да и значения это не имеет. Расследованием пусть занимается полиция. Тебе о другом сейчас думать нужно. О чем же? Я хочу, чтобы ты отнеслась ко мне прежде всего как к другу. Не спеша с ответом начала ли я. Лев дорожил тобой, и я сделаю все, чтобы защитить тебя. Но для этого мне необходима полная откровенность с твоей стороны. Полная. Слышишь, Арина? Мне нечего скрывать. «Хорошо. Тогда и я позволю себе изложить все, как есть, без лишней деликатности». «Меня подозревают?» «Безусловно», — как само собой разумеющееся, — сказал он. «Это не я», — смотря ему в глаза, — сказала я. «Отчего-то стало очень важным, чтобы именно он не сомневался во мне. Я искала в его взгляде поддержку, но увидела лишь пустоту. Ты мне веришь?» «Тебе верил Лев. Этого более чем достаточно». «Но не для следователей?» «Да, не для них», — кивнул он. Пойми, тебе абсолютно ничего не нужно делать для того, чтобы стать подозреваемой. Возможно, даже главный подозреваемый. Твой брак сделает все сам. В нем слишком много того, к чему можно придраться. Твоя финансовая зависимость от мужа. Ваша с ним разница в возрасте. Четырнадцать лет все же срок. Но самое главное, ты единственная наследница всего его состояния. С твоих слов выходит, я виновна. И суд до следствия не нужны. Горько усмехнулась я. Но что с того? Да, мы разные. Да, мы не равны, Но так вот многие. Разве это повод обвинять жену в убийстве мужа? Вполне веская причина. Может и так. Только я к этому не причастна, — упрямо твердила я. Возможное наследство — это, безусловно, аргумент. Но у Льва есть семья, и пусть они живут в Израиле, ради денег могут вернуться на малую родину. Очевидно, мне с ними не тягаться. И рисковать свободой ради нескончаемой судебной тяжбы — глупо. Не скажи. Лев не поддерживает отношения со своей семьей много лет. Мы оба знаем, по какой причине. Боюсь, даже его смерть и оставленное состояние их не примирит. Деньги творят чудеса, да и мириться с мертвым куда проще, чем с живыми. — Время покажет, — пожал плечами Нечаев и добавил, — есть кое-что еще. — Что же? — чувствуя, как холодок пробежал по спине, спросила я. — Твое прошлое? — Нечаев сказал об этом спокойно ни взглядом, ни словом не показав свое отношение ко мне и моей биографии. Он все же не зря ел свой хлеб и адвокатом был от Бога. Рано или поздно эта тема должна была всплыть, и я все ждала когда же. И дождалась. Только непонятно, от отчего так тошно стало на душе. Мне нечего стыдиться. Верю. Проблема не в этом. Некоторые твои знакомые, все мои знакомые, честные граждане. В противном случае они сидели бы в тюрьме. «Арина!» поморщился Илья. Не забывай, я тебе не враг. И я ни в чем тебя не обвиняю. Сейчас мы ищем способ отвадить от тебя следаков. Ты прав, Илья. Я погорячилась. Постарайся обуздать свой темперамент. Хотя бы пока дело не закроют. Я буду паенькой Сама себе не веря, кивнула я. Лев погиб в пятницу около пяти вечера. Спокойно продолжил Нечаев. Нам необходимо найти тебе алиби на это время. Оно у тебя есть? Нет, не задумываясь, ответила я. Я гуляла по городу. «Одна». «Не годится», — спокойно сказал Илья никак само собой разумеющийся, добавил. «Придумаем другое». «Прости», — изумилась я, — «если алиби нет, его надо создать. У тебя есть надежный человек, способный подтвердить, что в это время вы были вместе? Мне кажется, или ты предлагаешь обмануть полицейских?» «Я предлагаю направить их по нужному следу». «Нужный это какой?» — решил уточнить я. «Тот, что приведет к убийце». А без моего липового алиби они его не найдут? Без него они пойдут по самому легкому пути, ты же поедешь по этапу. Привлекает такой маршрут? Как-то не очень. В таком случае спрошу еще раз, у тебя есть человек, способный подтвердить твое алиби, или мне его найти? Есть, Ленка. Звони ей, придвинув телефон, сказал он.